Понимаю, что источник познаний в данном вопросе у меня еще тот. Книжки для школьников. Но ведь не все там сплошь выдумки. Это в буржуиниях закордонных. Всякие детективы для развлечения публики штампуют. А у нас же, товарищи писатели, полезно просветительским фактором озабочены. И к детским это вдвойне относится. Не желаю. — отвечаю ему. — Совсем. — А что, вы чего-то рассказать сильно хотите? — Просто поговорить. — Это о чем же? — Например, о ее высочестве, принцессе дарсалане о маге Митране, известном вам, полагаю, под именем Ариньюс, я о вас, товарищ старший сержант. Я неторопливо так по сторонам огляделся и улыбнулся ему. Нехорошо. — А знаешь, — говорю, — дядя, — последний из ваших, кто вот так со мной поговорить, намылился, — Гор Амрон его звали, — жил он после этого разговора плохо и недолго. Насчет плохо я, понятное дело, от себя добавил, хотя, думаю... Был бы покойный Гауляйтер доволен жизнью своей, не стал бы по моим снам ночами бродить. Гор Амрон допустил ошибку. Равнодушно так бросать худощавый, за которую и поплатился. А ты, значит, такой ошибки не допустишь? Не помню, чтобы я предлагал перейти на «ты». Дядя... — Плевать я хотел, предлагал ты или не предлагал. — Мальчишеская бравада! — криво усмехается худощавый. — Я был чуть более высокого мнения о вас, товарищ старший сержант. — Зато я о тебе, да и вообще о вашей банде заранее уже никакого мнения. — Сомневаюсь. — В разведке вас, Малахов. Должны были отучить, недооценивать противника. — Ох, думаю, многовато гад про меня знает, что совсем не есть хорошо. И, похоже, не имперец он, а черный. Впрочем, это и проверить можно. — Интересно, — говорю, — а что, если я сейчас в голос заору? — Хватай слугу тьмы! «Не заорете!» — скучающе произносит худощавый. «Ибо легко можете спрогнозировать последствия сего поступка. Например, например что примчавшаяся на ваш вопль стража арестует нас обоих, что доказательств моей истинной сущности у вас нет и быть не может, что доверие к словам, Гражданина империи, почтенного негацианта Рилла Куана, давно уже обосновавшегося в Эстега, воспоследует куда больше, чем к свидетельству варвара, причем весьма подозрительного варвара. И самое главное, даже при наихудшем варианте развития событий, моя работа окажется затруднена лишь незначительным образом. — Вашу же миссию можно будет счесть полностью проваленной. Лично я, — замечает худощавый, — буду считать себя удовлетворенным подобным исходом дела. А вы, Малахов? — Я промолчал. Пусть, и думаю, считают, будто уел. Мне же не жалко. А вот что у меня теперь и сомнений не осталось относительно его принадлежности, Это плюс немалый. Черный, как есть черный. И, судя по обмолвке твоей насчет здешнего долгожительства, не в самых низших чинах. Может, даже и сам резидент. Итак, полминуты спустя говорит вражина. Вернемся к объявленной мной темам разговора. «Ариниус, дарсалана и вы, Сергей?» «Ну и о чем говорить будем, гражданин колдун?» «Интересуюсь». «Учтите, я в марках не беру, только в фунтах». Черный удивленно так на меня глянул. «Это я для тебя, дядя, как гор Амрона предупреждаю». «Поясняю я». «Он мне, как сейчас помню...» За Дарсолану пять тысяч золота сулил, а я требовал тридцать и половину вперед. Так мы с ним в цене не сошлись, вот беда-то какая вышла. — В самом деле? — приподнимает бровь черный. — Да, можете не верить мне, но я не знал, что план гор Армрона был настолько примитивен. У нас, знаете ли, не принято делиться подобной информацией прежде, — «Ну да», — перебивая его, — «вы что ж, в кого пальцем не ткани, сплошь эгоисты законченные, хоть пробу ставь. Каждый для себя любимого старается, а то и под соседа яму копает». «Неужели вы, Сергей, всерьез считаете, что подобный эгоцентризм свойствен исключительно тем, кого именуют слугами тьмы?» «Нет». Но я всерьез считаю, что при нашем неестественном отборе, других скоро не останется, кончатся все эти, на площадь киваю, нейтралитеты, и будут наши, ваши и последний решительный. А не боитесь, что в этом последнем и решительном сражении на вашей стороне окажется лишь жалкая горстка? Ой, как дешево! Я даже не удержался, зевну. Представь себе, дядя, совершенно не опасаюсь, потому как хороших людей всегда больше, чем плохих. А уж таких сволочей, как ты, и прочая черная нечисть, вот их-то как раз и горстка. Пусть и даже ухитряетесь вы очень многим жизнь портить. Весьма... Я бы сказал, занимательная точка зрения. Черный пальцами нервно так по столешнице побарабанил. Ты ведь не спишешь на отсутствие должного жизненного опыта, ибо его, по моим представлениям, у вас, Малахов, в избытке. Но при этом... Послушай, ты, гражданин чернокнижник, ты вроде чего-то по делу сказать хотел. Это все из-за миски. В другое время, конечно, я бы ему выговориться позволил. Вдруг бы да вытрепал чего полезное и разведывательно важные А тут завтракал-то я рано, живот потихоньку сводит. Она стоит под самым носом и благоухает. Но не руками же в нее лезть. Вот и начал сатанеть потихоньку. Ну что ж... «Можно и по делу?» — пожимать плечами Куан. «Скажите, товарищ старший сержант разведороты 134-й стрелковой дивизии Сергей Малахов, как бы вы отнеслись к предложению вернуться обратно в свой мир?» «Гражданин Черноконежник, щурюсь, а как бы ты отнесся к предложению Засунуть свою башку в собственный зад. Сказал, и, как говорит старший лейтенант Светлов, С чувством глубочайшего морального удовлетворения Пронаблюдал, как у темного скула дрогнула Отрицательно, спокойно, говорит он, Ибо действие сие является невозможным С точки зрения анатомии, Но вполне существимо при посредстве соответствующей магии. Аналогичным же образом магия способна перенести вас, Сергей, обратно, хотя это заклинание будет неизмеримо сложнее и дороже, чем, к примеру, магическое усилие по засовыванию вашей головы. Ну, чтобы не быть вульгарным в эту кружку, За дурака держишь, дядя, или впрямь думаешь, что ничегошеньки я у здешних магов не повыспрашивал? У магов света, с презрением бросат рю, куда меньше знаний и возможностей о прорыве межмирового барьера, ибо с тех времен, как им, весьма замечу случайно, открылись их Пресловутые тайные тропы. Они, как это говорят у вас, почили на лаврах, не утруждая себя сколь коль-нибудь серьезной исследовательской работой в смежных направлениях, в отличие от нас. Вспомните, к примеру, чье именно заклинание доставило вас в этот мир. И тут у меня внутри словно оборвалось что-то. «Врешь, — говорю». «Как есть врешь, гражданин чернокнижник!» А черный ухмыляется, ехидно так, понимающе. И все сказанное мной — истиннейшая правда. Вы, Сергей, превосходно это знаете. И ведь, думаю, почти с отчаянием прав он, сволота такая, не врет. Но уверен я, что не врет. Не пойми, откуда эта уверенность во мне взялась. Итак, нарочито скучающим голосом осведомляется куан Каков им будет ваш ответ? — По-хорошему, мечтательно так говорю. Послать бы тебя черный на трис с загибом. Жаль, заведенец и здешнее больно прилично выглядит. А если вежливо, культурно и коротко... — Нет. Я ему это «нет» прямо в лицо бросил, словно перчатку рыцарскую. Честно признаюсь, уверен был, что начнет этот гад плеваться, шипеть, ну и вообще вести себя неподавающим образом. Не угадал. — Выслушал меня, гражданин чернокнижник, все с той же постно занудной рожей кивнул. — Собственно... Я и не ожидал от вас другого ответа. Наивно было бы ожидать от мелкого подручного Митрана хоть каких-то проблесков ума или свободной воли, если бы меня не попросили попытаться. Вот насчет ума перебиваю его. Не надо, не жалуюсь. По крайней мере, чтобы сообразить, где я нужнее, хватает. Интересно. — говорит Рилл. — А чем же вы руководствовались в ходе этого соображения?